Иван Майданцев В настоящем театре Иван ни разу не был. Его знакомство с этим видом искусства ограничивалось выступлениями заезжих труп на сцене сельского клуба. В музей он побывал один раз, когда их учащихся шестого класса повезли в Омск. Музей ⁇ это скука смертная. От последующих экскурсий он увиливал. Про Ивана учителя говорили ⁇ способный, но ленится ⁇ Учился через пень колоду, строечки на двоечку, под налег четверочки замелькали в табеле. Он с детства обладал внутренним упорством-знанием, что ему желается, а что хоть кол на голове тиши, ертачится, не приемлет. Только затопал в девять месяцев, а уже кусался и вопил, когда его не пускали в самостоятельные передвижения. Только в два года заговорил, как бабушке акулини выдал «ты зулба». Журбой у них называли «сварливых теток». У отца с матерью Иван был единственным ребенком, у бабки с дедом – любимым внуком. Но о том, что в нем души не чают, Иван мог только догадываться. Его стражили. В Сибири капризных детей называют уросливые. Из уросливой девки, если не стражить, вырастет плохая хозяйка. Из уросливого мальчишки – не хозяин, не труженик, а сплошное наказание». «Надо помогать по хозяйству и учиться в школе». Помогать ладно, он же не нюхлый слабак. Однако назначать ему ежедневную работу следовало утром и по пунктам. Этих пунктов могло быть хоть десяток. Вычистить хлеб, пригнать гусей, наколоть дров, наносить в дом, починить заплод, закидать сено. Дополнительные пункты «Извините, следовало утром говорить». «Дай родным волю, будут с утра до вечера, подай, принеси, сделай». Времени на самое приятное, бег до спазмов внутри летом, катушки, ледяные горки мастерить зимой, прочие игры с пацанами, времени не останется. В школе была мука, каждый урок – 45 минут каторги, сидеть тихо, слушать, отвечать. Он чувствовал себя запеленатым невидимыми путами, Под ними все чесалось. Уши, руки, ноги. «Майданцев, что ты вертишься?» «Майданцев, повтори вопрос». «Майданцев, почему ты под партой?» «Какая мышь убежала?» «Ты принес в школу мышь?» «Ты опять сорвал урок. Дневник на стол. Двойка в четверти за поведение. Родных поведение Ивана расстраивало, а его школьные успехи, оценки, никого, кроме деда Максима, не волновали. Отец, колхозный бригадир, работал с утра до вечера, круглогодично. Уставал так, что руки вибрировали, когда вечером за стол садился ужинать. Мама до ярко, в пять утра уже надо быть на ферме. Последняя дойка в 8 вечера. Своё хозяйство: коровы, овцы, куры, двадцать соток картофеля и огороды с зеленями. все на маме. Бабка Акулина, свекровь, тихую добрую маму гнобила, но из-под тяжка в отсутствие отца и деда сыпала упреками и бранью. Мама плакала и никогда не жаловалась. В 14 лет Иван заявил бабке, «Еще раз маму обидишь? Я тебе... тебе...» Он не мог придумать, что сделает своей толстой, злой, вечно больной бабке. Она поняла по его лицу что-то сделает с ней нехорошее. Испугалась. Мама беззвучно заплакала. Вырос защитник. Хотя от злой свекрухи ни за какими защитниками невестки не укрыться. Иван не смог бы сформулировать словами, предложениями, вслух, но всегда чувствовал, бабушка Акулина хочет, чтобы он был неудачливым, проблемным, как ее дети от первого до деда Максима брака. «Тех детей рассеяло по СССР. Может, и было у них все в порядке, только вести о себе не подавали. А деда Максима дети справные. Сын – бригадир, опорная личность в колхозе. Дочь в Иркутске, преподает в институте. Кандидат наук, и муж ее тоже кандидат. Две внучки хорошо учатся и в обычной школе, и в музыкальной». «Кандидаты!» – оттопырив влажную губу, брюзжала бабка Акулина. А когда членами станут? Я кандидатом в члены партии была два месяца, а потом меня скоропостижно в историческом моменте в 1938 году в члены КПСС приняли. КПСС тогда не было, партия называлась ВКПБ. Однако никто Акулину не поправлял. «Ее не задевай, когда вскочила на одного из своих коньков. Какая я была великолепная, председательница колхоза, и какая я теперь больная». Она баловала Ивана, подсовывала ему лучшие куски, лакомства, покупала ему в сельпу дорогущие подарки вроде коньков или финских лыж. Но оставался осадок. Она это делает не для него, а для себя. «Дед Максим — совершенно иная статья». Дед и бабка, в отличие от беспросветно работающих отца и матери, проводили с ним много времени. Бабка давила жалобами и слюнявыми нежностями. Дед большей частью молчал, но часто оказывался к месту и ко времени, когда с Иваном что-то происходило. Его наказывали. Справедливо, заслуженно, если уж по-честному говорить. Отец несколько раз жестоко выпорол. Спустя десять лет Иван не мог вспомнить, за что. Бабка Акулина с причитаниями гонялась за ним с прутом по двору. Убежать от колченогой бабки проще простого. Дед Максим заехал ему по башке дважды. Отпечаталась на всю жизнь. Первый раз, когда задразнил конопатую девчонку, она, рябина, таких называли, просто напрашивалась на дразнилке. Рыжая, рыжая, рыжая, бестыжая. Дед Максим заехал ему нешуточно, не дозировано, без скидок на малолетство. У деда Максима была сила, хоть и сухой пень с виду, а работает конюхом, ретивых жеребцов за узды держит. «Сопля!» — обругал его дед. И это было вовсе не про кровавую жижу, которая вытекала из носа Ивана. Это было презрение к мужику, который возвыситься захотел, обидев случайно забредшую на конюшню девчонку. Второй раз дед Максим ему врезал, когда Иван вел к поилке коня. Иван торопился, в клуб привезли новую комедию «Операция И». Не выгулял молодого, потного после работ коня, бестолкового в своем желании напиться. Если бы конь напился не остыв, сдох бы или остался бы навечно колекой. Иван после дедовой оплеухи влетел в кучу конского навоза, которую сам же последние три часа набрасывал. «Про себя в последнюю очередь думай», — сказал дед Максим, — «как точно в первую». Иван понял, хотя в словах деда не было никакой логики. «Если ты хочешь сохранить гордость и самоуважение, то надо заботиться о других». К 14 годам, когда посмел бабке Акулине угрожать, школа уже перестала казаться Ивану за стенком — Уши, руки, ноги не чесались, происходящее за окном не казалось сто крат интереснее мучений. С напишем предложение, открыли учебник пример номер 17. Пребывание на уроках безо всяких мышей, принесенных в карманах, без кала по поведению переносилось спокойно. Оказывается, то придумать себе развлечения, лепить под партой солдатиков из пластилина или рисовать человечков на полях учебников. У человека должно быть минимальное изменение положения рук и ног на каждой странице. Потом берешь учебник корешком от себя, пролистываешь быстро страницы, получается мультик. Твой человек танцует, как дикий папуаз Миклуха Маклая, или вздыхает картинно, как умирающий лебедь Майи Плесецкой. Иван собирался после восьмого класса поступать в сельскохозяйственное ПТУ. Родители его выбор одобряли. И села много молодежи уезжало, единицы оставались, а тракторист всяко в колхозе останется рядом с ними. У Ивана был другой резон. Тракторист — это в армии танкист. Привлекательно. «Ты в танк не поместишься», — сказал дед, — «Вымахал, голова из лёка торчать будет, не прихлопнется!» «Туловом быстро рос, а мозгами запаздываешь!» Пойдешь в девятый-десятый класс, достанешь учиться без двоек, на охоту возьму!» Дед Максим был завзятым охотником, но компании не любил, ходил в тайгу одиночно, даже сына не брал. Дед Максим вообще предпочитал сидеть в сторонке, курить самосад, ни во что не вмешиваться. «У него был тяжелый, почему-то усталый, обреченный взгляд. Никуда от вас не деться, но вы мне поперек горла». «Примеры и задачки по алгебре решать и сочинения по литературе писать ты за меня будешь», обиделся на запаздывающий мозг Иван. «Хотел бы», вздохнул дед, «сбросить лет пятьдесят и об зубами в учебнике в грысе. У деда Максима были ордена и медали за войну и Орден Трудового Красного Знамени за работу в колхозе. А дед, оказывается, считал свою жизнь напрасной. «Ну!» – протянул он Ивану руку. «Впервые серьезно, как взрослому, скрепляя договор. Не сдрефишь, уночек!» Иван пожал дедову руку. Десятилетка находилась в соседнем селе за шесть километров. Попутки нечасто попадались. Вне распутицы плевое дело добежать. Зимой на лыжах. По укатанному снегу на лыжах тоже легко. Только распутица в учебный год пять месяцев из девяти. А зимой с неба валит и валит. По свежей снежью надо лыжню прокладывать. После уроков вышел, занесло лыжню. Ивану ставили тройки не за знания, а потому что жалели его, единственного, кто каждый день отмахивал туда-обратно 12 километров и на первых уроках дремал, едва не храпел. Кроме того, второгодников отменили, и школа была вынуждена поддерживать средний балл успеваемости. Дед свое слово сдержал. «Охота — это маленькая мужская жизнь». В ней азарт такой, что глаза стынут, а жилы веревками натягиваются. И терпение, когда зверя поджидаешь, требуется дьявольское. Что там уроки в школе 45 минут? Ерунда. Дома цигарку дед изо рта не вынимал, а на охоте ни-ни, зверь чует. Охота — это навыки, секреты, умение читать следы внимательность, обостренная до трепета, меткость. Дед тренировал Ивана, когда не сезон патронов не жалел. Научил относиться к винтовке и ружью, как к третьей руке. Чистить, лелеять, знать повадки. Когда Иван первый раз попал белке в глаз, он испытал головокружительный восторг. Не знал, что такое можно переживать. Домашних заданий Иван не делал. Уставал, да и матери по хозяйству требовалась помощь. Какие уж тут упражнения по русскому или примеры по математике? Письменные домашние у него не проверяли. По биологии или географии на перемене прочитывал быстро параграф. Память у него была отличная. Вызовут к доске. Чего-то наморосить на троечку, если без дополнительных вопросов. Дополнительными его не мучили. Проблема была в домашних сочинениях по литературе. Не отвертишься надо настрочить пять страниц, иначе жирная двойка. Из-за Базарова, нового человека, отцы и дети Тургенева, из-за судьбы русского народа, по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», из-за прочих произведений, которых он, конечно, не читал. Великая русская литература была каким-то параллельным миром, вредным и требовательным, досужим и нелепым – но где-то там, в России, в столицах значимым, вроде еды с ножом и вилкой. У них как-то проживал командированный омский агроном, щупленький, чистенький, в очочках, попросил у матери столовый нож. Мама растерялась. Столовый? Это какой? Дала ему самый маленький. Агроном резал мелко кусочки мяса, подгребал их на вилку вместе с брусочком жареной картохи и медленно отправлял в рот. Жевал сосредоточенно. «Культурно?» «Да глупость манерная. Если ты наработался по-мужски, по-настоящему, то не выкаблучиваешься. Пришел домой, помылся, поел ложкой и завалился спать, потому что завтра снова вкалывать». С домашними сочинениями по литературе Ивану неожиданно помог дед Максим, потому что Иван кунял над тетрадкой, засыпал за столом в горнице. Сочинение – это переписывание учебника, но не тупое, а по плану. План учительница выводила на доске, ученики переписывали в тетрадь. Три основных пункта римскими цифрами – Первое – вступление, второе – основная часть, третье – заключение. У второй части подпункты арабскими цифрами раскрытие темы сочинения, поэтому из учебника надо было передрать хитро, где первое вступление – про историческую обстановку, где значение образа – третье заключение, а серединную часть тоже из параграфа списать разумно. Дед Максим надевал очки, раскрывал учебник, вчитывался, диктовал внуку. Иногда ошибочно. Они спорили о том, чего не понимали, тыкая в пункты плана сочинения и в абзацы в учебнике. Дед Максим терял свою привычную отстраненность, а Иван выныривал из дремы, которую на него навевала письменная работа. Сочинение про образ Андрея Балконского по роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Сочинение важное, потому что учительница намекнула, что на выпускном экзамене сочинение обязательно будет что-то вроде «Мой любимый литературный герой» или «Похожее», к чему можно подтянуть сейчас зазубренное сочинение. «Небо Аустерлица». Пункт второй арабскими цифрами основной второй части. «Тут кратко, размыто. Погоди, не пиши!» Возил пальцем по странице учебника дед Максим. «Небо Андрей Балконский что ли, не видел?» Нетерпеливо ерзал Иван. «Оно всегда...» «Не скажи! Подземные гады его никогда не видят. Гады наземные на него внимания не обращают, как и все зверье лесное. Птица высь взмывает, но лишь секунды небо видит. Человек голову задирает в надежде на дождь в засуху или в опаске ливня в синокос. А небо, оно вечное и никогда неповторимое. Оно одинаковое и разное. Что над Аустерлицем, что над Москвой, что над Сибирью. Тут смысл. Чтобы небо увидеть, надо, может, чтобы ранило тебя смертельно, чтобы тебе за все простилось, и ты простил, вобрал в себя необъятное, открыл в себе мир, космическую вселенную, как заново родился, пусть перед гибелью, толстой великий писатель. Великая не только в том, что революции затевать, а чтоб небо людям показать». Проснулась бабка Акулина, застенала. У нее все болит, не имеют члены и вообще она помирает. Это чтобы мама Ивана вскочила, парила ей горячими тряпками распухшие ноги. Маме спать осталось часа три. «Дописывай сам», — поднялся дед Максим. Пошел к жене. Иван слышал их бормотание. «Капризная бабки, примирительная деда». «Капризная, видно, пересилила примирительная». Дед повысил голос. «Шо старое вспоминать? Когда это было? Не любил, дык да женился. Лягу-лягу, обхвачу, к стенке повернись». На Ивана с новой силой навалилась дрема. Спать хотелось смертельно. Зевал так, что скулы выворачивало. Иван написал рассуждение деда о небе, закрыл тетрадь и учебник, отправился на боковую. Через несколько дней на уроке, когда учительница объявляла оценки за сочинение, Иван ожидал двойки, он ведь не дописал до пункта 3 заключения, так и не добрался. Учительница русского языка и литературы Ольга Петровна была строгой, она умела держать дисциплину в классе, умела привить грамотность, но принудить учеников читать толстенные романы или длиннющие поэмы было невозможно. Ольга Петровна заставляла писать сочинения. Часто, едва ли не каждую неделю. Прекрасно видела, что поголовно передирают. Из учебника, когда сочинение по литературному источнику или прочих книг, даже газет, когда тема вольная. Ольга Петровна считала это полезным. Что-то останется в голове. Логика раскрытия темы, умение выражать мысли, какой-то интерес, способный в будущем пробудить желание прочитать книгу. Плюс тренировка грамотности. Учительница к их ошибкам морфологическим и синтаксическим относилась прямо-таки со звериной злостью, как к личному вызову, будто цепной пес, лающий на непрошенных гостей. Математик, к слову сказать, был гораздо благодушнее в отношении ошибок в примерах и задачах». «Впервые за многие годы, — говорила Ольга Петровна, — в каком-то смысле неожиданно для себя я поставила отличную оценку за сочинение, недописанное и формально заслуживающее двойки. Причина моего отступления отправил в абзацы, которые я сейчас прочитаю. Иван порозовел, покраснел и запунцовил, пока она читала про небо. Одноклассники решили, что он полыхает от гордости и смущения. А ему было дико стыдно, когда учительница говорила «Молодец, Майданцев! Поздравляю! Не ожидала!» Что он мог ответить? «Только выставить себя на посмешище. Это не я придумал, а мой дедушка. Будь он не ладен, дед Максим, бабка не могла раньше проснуться». Ивану было так гадостно и противно, что решил сам перед собой оправдаться, сам себя наказать и искупить. Спросил у Ольги Петровны, какой из русских писателей самый сложный. Безусловно, Достоевский. Начиная со второго полугодия девятого класса, на летних каникулах, весь десятый класс Иван читал Достоевского. Брал в библиотеке том за томом пыльные, давно никем не трогаемые книжки. Приятели считали, что он выпендривается. Если назвать за рог пять страниц Достоевского в день выпендриванием, то Иван выбрал самый из тягомотных способов оригинальниченья. Библиотекарша смотрела на него с восхищением. Ольга Петровна поглядывала с затаенным интересом. «Сложно, Ваня?» – спрашивала. «Очень», – признавался он. «Но я люблю, когда трудно». Лукавил. Он любил трудности в физическом труде, в спорте, на охоте, а вовсе не в текстах, через которые надо продираться, когда только злость на собственную тупость отгоняет сон. «Почему ты взялся за Достоевского?» Решил не признаваться же, что виноваты Андрей Болконский и дед Максим с их небом. «Много лет назад, еще до твоего рождения...» Неожиданно разоткровенничалась Ольга Петровна. Я была простой деревенской девочкой, у которой после домашних хозяйственных трудов не оставалось никаких сил на школьные науки или чтение великих произведений. Потом случилось, собственно, неважно, что произошло у меня тогда или у тебя сейчас, я стояла в библиотеке, видела стеллажи, полки, стеллажи, полки, книги, книги, книги. И все они мимо меня. «Не для меня. Злость взяла. Я стала читать. Это было очень трудно, потому что непонятно, потому что герои разговаривали не как мы, да и разговаривали редко, а между диалогами все какие-то описания и рассуждения. Иван, нас, сибиряков, только разозли» и редких сибиряков в том, что касается какого-то муторного дела, можно разозлить. Ты обратил внимание, что наши земляки, обладая всеми качествами прекрасных руководителей, редко достигают начальственных позиций и государственных постов. Их честолюбие за границы собственного двора много села не распространяется. А рулят российские и прочих республик выскочки. Хитро подмигнула Ольга Петровна. Если бы Ленин, Маркс или Энгельс подмигнули со своих портретов, Иван меньше бы удивился. «Даю совет», — продолжила учительница. «Не наказ, а дружеская рекомендация, исходя из собственного опыта. Когда каша чтения в моих мозгах превысила объем головы, я стала вести дневники прочитанного. Не конспекты, то есть не краткое содержание». Тетрадка. Каждое новое произведение в середине строчки. Как название. Далее с красной строки заметки о сегодня прочитанном. Неважно какие. Понравившаяся фраза, цитата. Собственное, не в последней инстанции, никому неведомое мнение. Князь Мышкин похож на нашего приторно-лилейного лобазника Кузьмича. Никто в доброту Кузьмича не верит, все остерегаются. Если все падшие женщины такие, как Соня Мармеладова, то на небе было бы не протолкнуться от святых грешниц. Ольга Петровна разговаривала с ним как с равным, почти равным, младшим равным. Это было неожиданно, волнительно и приятно. В их школе понебратство отсутствовало. Учителя держали дистанцию и смотрели на учеников свысока. Ольга Петровна с высокого высока, выше директорского. Педагогическая установка. Мозгомучительное чтение принесло первые выгоды. Ольга Петровна хитро подмигнула Ивану, как нормальная живая немолодая женщина смышленному парню. Глупейшее в своей очевидности открытие. Учителя тоже люди. «Следовательно, все люди есть только люди», ничто человеческое им не чуждо, к тому, что не чуждо, имеется тропа. Иван завел тетрадку и привычку записывать несколько строк после сеанса чтения. Второе открытие. Литературное произведение, чтобы оно не было наказанием, требует общения. Наверное, у кого-то, шибко интеллигентных и культурных, в столицах, есть общение словесное на предмет прочитанного. Ивану общаться было не с кем только с Достоевским посредством записей в тетрадках. Достоевский кувыркался бы в гробу, прочитая некоторые Ивановые умозаключения. Но другие записи, напротив, успокоили бы Федора Михайловича, благостно тлевшего с улыбкой мира Спасителя. Он оставил миру Святые Заветы. Иван, например, был совершенно не согласен с презрительной оценкой Сонечки Мармеладовой, мимоходом высказанной Ольгой Петровной. Для Ивана падшая женщина – та, которую затоптали, вынудили грехопадению, а чистота внутренняя остается. Праведная грешница. Иван понятия не имел о продажных женщинах, не видел ни одной. Много позже в Ленинграде, увидев Сонечек, обзовет себя идиотом. Сродни князю Мышкину из одноименного романа. Льва Николаевича Мышкина и Алешу Карамазова – надо перерасти. Но если ими не переболеть в юности, как ветрянкой в детстве, то у тебя не будет иммунитета на многие жизненные испытания. После школы Иван не поступал ни в институт, ни в техникум. Во-первых, перспектива снова оказаться за партой отвращала, как протухший студень, которым бабка Акулина пытается накормить и не подванивает вовсе, а столько в нем мяса-то. Во-вторых, он попросту не знал, какую специальность выбрать. Это было неловко и стыдно. Здоровый парень, а с будущей профессией не определился. Время есть, ему ведь в армию идти. Два года службы в ВДВ Ивана сломали и вылепили заново. Армия неохота в сибирских лесах, но сходна тем, что выбраковывает слабых, а сильных делает сильнее, умнее, взращивает достоинство. Сибирского достоинства у Ивана было даже слишком. За него и поплатился. Шесть месяцев учебки школы младшего комсостава – та же тюрьма, но с повышенной физической нагрузкой. Дополнительное питание полагалось тем, кто выше метр девяносто. Они почти все такие. Есть не хотелось. Хотелось жрать. Вечно и безостановочно. Командовал взводом новобранцев сержант «Зверь». Он так и представился, разгуливая перед строем. «Я — зверь. Вы — ихтяндры малосольные, жертвы рваного гондона». «Кто ухмыльнулся?» «Ты, ты и ты. Шаг вперед. Поздравляю с первыми нарядами вне очереди». Сержант Зверев манерно и презрительно коверкал речь, произносил «е» как «э» только в общении с солдатами, которые были для него быдлом позорным. Разговаривая с офицерами, сержант вытягивался в струнку и говорил нормально. Ивана Майданцева зверь не взлюбил сразу, не скрывал за что. «Плохо смотришь, как сволечь, свободная личность. Глаз не горит, потому что опилки в твоей голове еще тлеть не начали. Начнут, обещаю. Наряды вне очереди Иван получал через день. Придирки зверя были откровенно хамскими, вроде плохо заправленной койки, с которой сержант предварительно сдернул одеяло. Работа в нарядах вне очереди у Ивана была самая унизительная – драить ночью туалет. Фаянсовая станина с вырезанным в центре отверстием в виде большой замочной скважины была утыкана выступающими кругляшками размером с двухкопеечную монету. Надо было бритвой очищать каждый кругляшок. Чтоб сверкала, аж пыщала. На сон оставалось не более двух часов. Иван серьезно опасался, что когда-нибудь отключится и клюкнет головой в вонючее отверстие. Хронический недосып и вечный голод. Днем зарядка, пробежка, полоса препятствий, рукопашный бой. Иван сломался, когда замаячила перспектива стать задротом. Во время кроссов с полной выкладкой слабосильные солдаты отсеивались в хвост колонны, зад роты. Иван научился правильному выражению лица и взгляду. Есть глазами начальства таращиться в горячем желании выполнить любой приказ здесь и сейчас, писая кипятком от счастья. Зверь добился своего и отстал от Ивана. Сержант не был садистом. У него должность была садистская. Обедал зверь вместе с ними, а не за сержантским столом. На стол ставилось три кастрюли, с первым с кашей или макаронами, с плавающими в подливе сиротскими кусочками мяса. Зверь поручал кому-нибудь из бойцов раздавать еду. С себя никто, конечно, не начинал, себе последнему. Но тот, кто зажилил для себя побольше супу или кусок мяса пожирнее, через несколько дней оказывался с бритвочкой в туалете. Иван очень не любил раздавать. В собственной миске оказывалось полпорции супа, а от мяса редкие волокна в подливе, которой поливалась каша. Перед окончанием учебки Ивана вызвал командир взвода и предложил остаться в части, воспитывать новобранцев, как зверев, который его Ивана рекомендует. Иван отказался. «Наверное, это правильно», ломать через колено пацанов, делать из них живые машины, сильные, выносливые, нерассуждающие. Только Ивану это занятие претит. После присвоения солдатам сержантских званий, до их отъезда из учебки, зверь и прочие наставники где-то прятались. Теперь они не были командирами, в званиях сравнялись, а кулаки у многих чесались». В кадровой дивизии ВДВ служба была, конечно, не сахар, но в сравнении с учебкой вполне терпимой. Ивану на зависть ребятам писали три девушки из Погорелова – Оля, Света и Катя. С каждой из них на проводах он изрядно хмельной танцевал медленные танцы. С кем-то, кажется, даже целовался за амбаром. У него не было настоящей зазнобы, а уходить в армию без ждущей тебя девушки было несолидно. Поэтому Иван пьяно шептал им на ушки «Писать мне будешь? Пожалуйста, пиши!» Письма девушек в большей степени, чем письма из дома, помогли Ивану в самое трудное время не сойти с ума, не сорваться, не натворить беды. Эти письма были как нити, связывающие его с далекой нормальной жизнью, где нет и приказов, а есть свобода и воля. Иван прослужил год, когда в часть для организации взвода снайперов-диверсантов приехал майор Александр Кузьмич Попов. Конкурс в элитный взвод был таким, что и не снился столичным вузом. Две сотни человек на место. Одни испытания и экзамены были Ивану понятны. На меткость стрельбы, например. Или вот их уложили на поле, где было замаскировано 10 целей, дали 10 минут, чтобы зрительно эти цели обнаружить. Потом отвели в укрытие. В это время некоторые цели переставили, снова привели на полосу. За следующие 10 минут требовалось обнаружить цели. Испытание считалось пройденным, если боец находил все 10 целей и не менее трех из переставленных. Иван обнаружил пять, все переставленные. Проверялись зрительная память и наблюдательность. Но зачем нелепый экзамен в тире? Десантники умеют стрелять стоя, лежа, по-македонски, во сне, с просони с закрытыми глазами, из всех видов оружия. А тут в тире дали винтовку с единственным и, как оказалось, учебным патроном. Кузьмич стоит рядом, наблюдает. Выстрелил боец. Кузьмич ну нукнул, велел следующему выходить на позицию. Кузьмич потом объяснил, есть психологическая реакция на выстрел, врожденная, неисправимая. Человек, зная, что выстрел сопровождается отдачей и громким звуком, непроизвольно готовится к этим ощущениям, моргает, прищуривается, делает компенсаторное движение плеча вперед. Для рядового бойца, будь он хоть десантник, это не имеет большого значения, а снайперу может стоить жизни. Окулист и врач, проверявший слух, отбраковывали ребят, которые очков не носили и на плохой слух не жаловались, но каких-то единиц до стопроцентных показателей им не хватило. На последнем этапе Кузьмич беседовал с каждым из кандидатов лично. Внешность у Кузьмича была небравая. Полноватый, невысокий, простецкий, форма сидит мешковата. Добрый дяденька, завхоз. Таких всегда величают по отчеству. Петрович, Иванович, Кузьмич. Он называл бойцов неуставно, по-штатски «голуба моя». При том, что разведка донесла, майор прошел войну, он из тех снайперов, что легенда. Да и судя по орденским планкам, по весь Кузьмич все награды на груди места не хватило бы. Да пупати снились. Он спрашивал Ивана про маму и папу, про деда и бабку, про охоту в Сибири и снова про родных. Часто его наказывали, пароли, на горох в угол ставили. В угол у них ставить было не принято. Наказывали, конечно. За что? Не помнит уже конкретно. За строптивость, за что ж еще? И неожиданно Иван рассказал, как дважды ему врезал дед. Правильно сделал. Драться любишь, голуба моя? спросил Кузьмич. Драться нет, а бороться люблю. А вот если кто-то нарывается, достает тебя, вспыхиваешь, в харю ему, чтоб заткнулся. Кто первым ударил, тот чаще победитель. Кулаки чешутся. Бывает, согласился Иван. «Только дед меня учил. Ерепеница не от силы, а от слабости. А слабого бить непочетно, хотя некоторые другого языка не понимают. Но гражданка и армия — это разные вещи. Я ведь служу, и если каждому чудили командиру скулы вправлять, где окажусь?» «Ага, ага. Чудил много?» «Нет, это я образно. Командиры говорят, что ты, голуба моя, выдержанный и спокойный». «Это хорошо. А сам как думаешь, в чем твои достоинства и недостатки?» «Ни про то, ни про другое Иван никогда не задумывался. Недостатков было, конечно, больше». Он ответил не сразу, выбирая главный. «Про положительное пусть другие говорят, а из отрицательного – упрямый я. Что плохого в упрямстве? Самому себе вредит». «Не понял, приведи пример». «Больше двух лет читаю Достоевского. Был перерыв, а сейчас продолжил. Взял в библиотеке. Мне остались только дневник писателя и несколько повестей». «Зачем ты его читаешь?» – поразился Кузьмич. «Он, конечно, завхоз, добрый Дедушка Мороз без костюма, но взгляд цепкий, прицельный, истинно снайперский. Будто через твои глаза отыскивает у тебя в мозгу слабую точку, цель на поражение» однако Достоевский заставил Кузьмича вытаращиться. «Так решил», — ответил Иван. «Вроде и эпитимьи?» «Это какое-то религиозное слово?» «Ага, наказание на себя возложенное». «Вроде того, товарищ майор». Кузьмич, если и понял по последнему обращению, что Ивану тема неприятна, то никак не отреагировал, допытывался. «За что себя наказал?» Я, товарищ майор, свернул голову соседскому петуху, голосил, спать не давал. Ага, не хочешь говорить, да и ладно. Но вот я, к примеру, если бы решил наказать себя посредством великой русской литературы, то выбрал бы Пушкина. Я помню чудное мгновение, кот на цепи, сказка о золотой рыбке, белка песенки поет, да орешки все грызет, а в звезда горит, душевно. Далее последовал какой-то детский сад, помноженный на клуб веселых и находчивых. Кузьмич протянул листок, на котором вверху было написано «Абстрагировать», и велел из букв слова составить свои слова. У Ивана за пять минут получилось 11 штук. «Славненько», — похвалил Кузьмич. Предыдущий голубок только два слова выдавил «баба» и «аборт». Оно объяснимо, что у солдата в голове, то и на бумаге. Потом Иван отгадывал хитрые загадки и решал логические задачи, как бы простенькие. Первый он решил неверно, пока не сообразил, что за простеньким кроется ловушка. Какое все это имело отношение к снайперскому искусству и мастерству? Иван вопроса не задал, но Кузьмич легко прочитал по его лицу. «Не скажи». Берем вас в армейскую элиту, а тупая элита это не по-советски. Иван знал выражение Жизненные вехи. Думал, что это прозначимые события в биографии. После года службы под крылом Кузьмича понял: Вехи это люди, которые встретились тебе на жизненном пути и сделали тебя лучше, сильнее, умнее, достойнее. Был дед Максим. Учительница Ольга Петровна, сержант Зверь, чтоб ему. Самая крупная веха. Командир Александр Кузьмич Попов. Он, кстати, как и Зверь, пересыпал речь солдатскими присказками. Но у Зверя они пованивали блатным цинизмом. Еще один гудок с твоего паровоза, и твой зубной состав тронется. А у Кузьмича были абсурдны до смешного. Когда какой-нибудь голуба моя оправдывался из-за ошибки, Кузьмич пенял. «Не надо лохматить мои кудри!» У майора была лысина почти на всю голову. Про себя он говорил. «Рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом». Из стихотворения Эмью Лермонтова «Бородино». «Царю» по-современному переводится как «советской родине». Дисциплина в взводе держалась не на крики, выволочках наказаний, нарядах, а на страхе быть отчисленным из взвода. И служба была без муштры, шагистики. Не служба, а работа, тяжелая, требующая дьявольской выносливости и наблюдательности, железной выдержки, когда, замаскировавшись, лежишь в гнезде несколько часов, и мгновенной реакции, когда противник выдал себя. Но и награда, если не промазал, соответствовала. Всплеск ликования в крови. Иван впервые подобный восторг пережил на охоте с дедом в сибирской тайге. К этому нельзя было привыкнуть. Каждый раз, как первый. Иван, все ребята знали, ходил у Кузьмича в любимчиках. Никаких послаблений это за собой не влекло. Напротив, заставляло соответствовать. Мама плакала, когда в Погорелове получили письмо от командира полка. Ваш сын зачислен в книгу почета части за победы в соревнованиях снайперов. Родные очень гордились, что Иван побывал за границей, в Чехословакии и в Польше на учениях вооруженных сил организации Варшавского договора. За два месяца до мобилизации у Ивана состоялся непростой болезненный разговор с Кузьмичом. Старик видел в нем преемника. Когда-то великолепная, налаженная система подготовки снайперов разваливалась. Кузьмич – последний из магикан. Ему давно пора в отставку. Чудо, что высшее командование согласилось этот взвод организовать. А снайперское искусство, как всякое мастерство, передается из рук в руки – будь ты краснодеревщик, сапожник или хирург. У Ивана 10 классов. В военное училище поступит с лету. Два года Кузьмич еще протянет, а потом Иван подхватит. Ему создадут условия. У Кузьмича связи до самого верха, до генерального штаба. Иван не мог согласиться. Хуже того, не мог честно объяснить свой отказ. Снайпер убивает людей. Врагов, конечно, и в условиях войны. Если завтра война, Ивана призовут, он будет убивать. Но сейчас он не хочет учить убивать. За войну на счету Кузьмича 150 фашистов. Только задокументированных, на самом деле больше, убитых людей. Не зайцев, лосей, белок, кабанов, медведей, которые суть добыча охотника, а людей. Иван мотал головой, мямлил, отводил взгляд, говорил, что у него другие планы. Кузьмич обиделся и расстроился. Еще сильнее обиделся бы, скажи ему, Иван, прямо. Вы, Александр Кузьмич, в моей жизни веха из вех, но когда я на вас смотрю, я каждый раз думаю, он лишил жизни 150 человек. Это было слюнтяйство, прекраснодушие розовой трепетной барышни, а не старшего сержанта, снайпера-десантника, отличника боевой и политической подготовки. И виноват чертов Достоевский. Его философия вошла в кровь, въелась в мозги, поселилась, как у себя дома. Вот кто-то с горочки спустился. Иван приехал домой, красавец красавцем. Лихо сдвинутый на ухо голубой берет на груди тесно от значков наверное, милый мой идет». Неожиданно для себя Иван оказался милым девушке Кати. Она ему писала до последнего. Света и Оля по очереди отпали, замуж вышли. Иван в своих письмах, очень кратких, никаких обещаний Кате не давал, в любви не объяснялся, если не принять онная просьбу выслать фото. Иван боялся Катю не узнать – он ее смутно помнил, неловко получилось бы. Катины письма были скучны и жутко безграмотны. Катя у Ольги Петровны не училась, после восьмого класса пошла работать на ферму. Иван, уже любимая учительница, привела брезгливое отношение к грамматическим ошибкам. Оказалось, что для всего села Иван – Катин жених. Она ему писала, она его ждала, вот и свадебка не за горами». Мать с отцом от его выбора были не в восторге, но смиренно приняли. Не было никакого выбора. Ну, переписывались. Мало ли кто с кем переписывается. У них в части коптерщик тринадцати девушкам под копирку строчил. Жениться на Кате? Он с ней даже не целовался ни разу. Или все-таки с ней два года назад за амбаром? Капкан не ставил, а зверь поймался, усмехался дед Максим. «Ничего смешного. От Кати некуда было деться. На улицу не выйти, она тут как тут. Еще и с претензиями. Я тебя вчерась ждала, чего не пришел. В клубе новое кино, ты билеты купи, места займи. В соседнюю Кирсановку Виа из Омска приезжает, танцы будут. Пеши пойдем или договоришься, подбросит кто?» Катя была не дурна собой, но и непривлекательна, как табуретка устойчивый, полезный предмет мебели. Коренастая, широкая в кости Катя имела и на квадратном лице широкие, сросшиеся на переносице брови. Они казались живыми, растущими. Будут расти, расти, лохматиться, пока не станут, как у Брежнева. Катя не пыталась исправить это безобразие с помощью пинцета. Она наивно считала, что это и есть соболинные брови. На Кате уже отложил отпечаток тяжелый крестьянский труд. Лицо обветрено, плечи горбятся, руки сильные, кисти грубые, как у мужика. Девичья легкость быстро сходит с сельских баб. Пашут, как лошади, а рабочая лошадь должна быть сильной, устойчивой и выносливой. Иван вернулся из армии в июне. Никто не понял бы, станет он бить баклуши в горячую трудовую пору короткого сибирского лета. Иван днем работал на строительстве нового птичника, а вечером, скрываясь от Кати, возился с ремонтом ГАЗ-69 армейского вездехода в простонародье «Козлика», списанного и приобретенного бабкой Акулиной у военных топографов, прошлым летом квартировавших в Погорелове. Бабка намекала, что за флягу 20 литров самогона у нучеку Ивану машину достала. Бабка хотя и была тренделкой, но помнила, про что открыто говорить, а про что намеками. В том и другом случае речь шла о ее небывалых заслугах. Ване удалось достать запасные детали, и это была удача. Катя стала вечерами приходить к ним во двор, а это была огромная неудача. Катя сидела на лавке, болтала ногами, лузгала кедровые орешки. Иван Катю уже ненавидел. А со стороны казалось мило, жених трудится, невеста молча сидит в сторонке. Он закончил, идет ее провожать, вся деревня видит. От жалости и чувства вины до ненависти и раздражения путь короткий. гораздо меньше, чем от приветливого равнодушия, когда поедая путь соли, обнаруживаешь, что черпаешь половником, а твой друг чайной ложкой. Иван решился на откровенный разговор. Катя, ты замечательная девушка, но я тебя не люблю. Давай расстанемся по-хорошему. Она не смутилась, не расстроилась, не заплакала, не убежала. Я Зинкой-продавщицей договорилась. Рубашку нелоновую тебе отложит, но надо переплатить два рубля. Катя, ты слышала, что я сказал? Слышала, но ты ж честный, ты меня не опозоришь. «Пошли, проводишь!» У своей калитки она прижалась к нему тесно, задрала голову, вытянула губы трубочкой. «Целуй, я вся твоя!» Если бы так к нему прижалась сельская сумасшедшая бабка Егориха, Иван испытал бы меньшее отвращение. Было бы хоть смешно. «Извини», — вырвался Иван. А следующим вечером она снова пришла сидеть на лавочке, лузгать орешки, и наблюдать за его работой. Не гнать же ее палкой. Очень подмывало. Прав, дед, это был капкан. Ловушка, медвежья яма. Иван два года мечтал о свободе, а попал в болотное рабство. На глазах у всего честного народа, который считает это рабство справедливым. Иван, здоровый, сильный парень, не имел права никому пожаловаться, попросить помощи или совета хотя почему никому? Деду Максиму, например». «Стыдно сказать, — говорил Иван, — но я чувствую, что из-за этой дуры под угрозой мои планы. Я мечтал засесть за учебники, за осень и зиму подготовиться в институт. Не хочу жить в селе. Я очень люблю наши места, леса, и иртыш, но я хочу жить в городе, где в квартирах унитазы и люди не бегают по нужде во двор в будыли ведь у нас, как у многих, даже отхожего места, будки над ямой нет». Прозвучало глупо, словно он ради фаянсовых горшков в город рвется. Иван хотел растолковать свою мысль, но только пуще запутался. «Я хочу каблуками модных ботинок стучать по асфальту, подниматься по лестницам, ездить в лифтах, носить рубашку с галстуком. Тьфу ты, все не то. Театры, музеи...» «Сдались они мне. Дед, я видел большие города, чистенькую Европу. Я не желаю, как мать с отцом, как ты, свою жизнь... Ну, прости». «Нормально. Только я не понял, ты какую специальность выбрал?» «Обычную, инженера, как все. Со специализацией только не определился. Но при всех условиях сдавать математику и физику плюс сочинения по литературе. «Дед, что мне с Катей делать?» Драпать! Иного спасения нет. Либо обженят, либо девку запозоришь. Они ж бабы в основном считают, что плохая женитьба лучше хорошего холостячества. Стерпится, слюбится. А что жизнь человека, судьба мужика или бабы в тошноту превращается, то внимания не берется. Так многие женились и замуж выходили. Иван Майданцев не особеннее других. Через две недели после этого разговора Иван встречал в Омском аэропорту трех ленинградских девушек, вызывающе одетых, то есть раздетых, с жестами-манерами вычурными, а уж языки у них можно вместо бритвы использовать. Если бы не суровые тренировки снайперской выдержки и хладнокровия, Ивану пришлось бы туго. Так ведь и пришлось. И не сдюжил, допустил аварию. Или все-таки причина была в том, что одной из трех девушек была Таня. Он ее увидел, встретился глазами, и сердце перестало подчиняться» хотя прежде Иван сей орган контролировал отлично, нажимал на спусковой крючок в доле секунды между ударами. Иван не влюбился с первого взгляда, просто сердце задурило.